Глава 9. Самые яркие кометы столетия. C-slash 1927-X1. Scale Roop Mary Stanny. Я начинаю свой рассказ с одной из самых ярких комет и уж точно с самой веселой истории. Ведь комету, которая носит имена двух сооткрывателей, на самом деле независимо открыли по меньшей мере Десять человек. Эта ошеломительная история доступна нам благодаря рассказу одного из пожилых наблюдателей, который решил поделиться ею в 1985 году на волне шумихи, поднятой приближающейся кометой Галлея. Итак, в один из вечеров некий Торпе позвонил уже известному на тот момент наблюдателю комет Терри Лавджою о котором я рассказал вам в предыдущей главе, и сообщил, что видел великую комету 1927 года, по сравнению с которой остальные кометы 20 века просто меркнут. Но для начала расскажем об открытии тех счастливчиков, чье имя в итоге и носит эта комета. Утром 28 ноября 1927 года Джон Фрэнсис Скеллеруп, уже немолодой и опытный охотник за кометами, Да, именно его комету посещал космический аппарат Джото летом 1992 года. И наблюдатель переменных звезд, большую часть жизни проработавший телеграфистом в Южной Африке и лишь за три года до описанных событий вернувшийся в Австралию, проснулся пораньше, так как сегодня его ждало много дел, и готовился завтракать. Вдруг среди полной тишины на улице раздался шум. Джон вышел на крыльцо и, обойдя дом, заметил кошку, которая тут же шмыгнула в щели и исчезла из виду. Над тихим еще спящим городком Окли в пригороде Мельбурна было чистое прозрачное небо. Уперев руки в бока, Джон наслаждался этой красотой и умиротворением, машинально осматривая небесную сферу. И когда он вовсе не планировал совершить никакого открытия, судьба преподнесла ему сюрприз. На востоке где-то вот-вот должно было взойти солнце. Он увидел комету. Желтую, как будто купающуюся в золотых лучах рассвета с хорошо различимым широким хвостом. 6 декабря свое независимое открытие совершил Эдмундо Мористани, аргентинский биолог и композитор из города Ла Плата. К сожалению, нам неизвестны подробности этого события. Но обратите внимание на временной интервал. Больше недели оба открытия считались независимыми. Сейчас счет идет на часы и даже минуты. Хотя, стоит отметить, долгое время комета, получившая обозначение 1927к, носила лишь имя Скьеллерупа или Великой Кометы 1927 года, и лишь значительно позже ее переименовали в C-1927X1 Скьеллеруп Мэри Стэнни, тем самым частично восстановив историческую справедливость. Но, как я уже говорил, эту комету открыло намного больше людей, чем указано в ее названии. Всех их не могли туда вписать, так что и C-1927X1, как и ту комету, о которой речь пойдет дальше, могли назвать не персонализированно, а, к примеру, просто южной кометой. Давайте поговорим о тех неудачниках, чьи имена так и не были вписаны в историю. Возможно, первым задокументированным обнаружением этой кометы было наблюдение новозеландца Кормака О'Коннелла, заметившего ее утром 28 ноября, но его сообщение об открытии где-то затерялось. Более того, есть данные о многочисленных сообщениях о непонятном небесном объекте, датированных днем ранее, но, к сожалению, ни одно из них не попало туда, куда нужно. И это понятно, ведь обычные люди не знали, куда об этом следует писать. Есть и совсем курьезный случай. Одна женщина открыла комету, лежа в кровати. Она спала на веранде своего дома и, рано проснувшись, заметила на предрассветном небе странный хвостатый объект. Безусловно, это был самый потрясающий случай открытия кометы. Поэтому, если вы когда-нибудь заметите что-то подобное то уже как знающие люди сразу пишете в Центральное бюро астрономических телеграмм. На первых снимках кометы, полученных 8 декабря, была отчетливо видна ее голова размером чуть менее минуты дуги и два мощных джета по обе стороны от ядра. Желтый цвет кометы был результатом мощной эмиссии атомов натрия. Так как комета была видна лишь на светлом рассветном небе, астрономы столкнулись с проблемой определения ее положения на небесной сфере. Не было опорных звезд для проведения астрономической редукции. Основываясь на приблизительном расположении, где-то на стыке созвездий наугольник, циркуль и южный треугольник, некоторые астрономы предположили, что это возвращение кометы Де Вика 1846 года, но при уточнении орбиты версия не подтвердилась. Приближаясь к перигелию, который C-1927X1 должна была пройти 18 декабря на расстоянии 0,18 астрономической единицы от Солнца, она на короткое время стала видна из северного полушария Земли. О комете сообщила женщина-турист, поднимавшаяся на гору Сьерра-Мадре, Калифорния, США, и увидевшая неизвестный объект, когда один из пиков закрыл Солнце. В обсерваторию Лоуэлла, флагстаф США, обратилась целая группа взволнованных рабочих, также наблюдавших загадочный объект вблизи Солнца. Кстати, тогда на обсерватории еще не знали об открытии кометы. О, святые наивные времена! Именно после этого сообщения ее сотрудник Карл Лэмпланд, используя метровый телескоп-рефлектор, провел первые инфракрасные наблюдения кометы. В следующий раз подобные наблюдения состоятся лишь через 38 лет, когда на небе будет сиять комета Икея-Секи. Помимо этого, с 16 по 19 декабря другой сотрудник обсерватории Лоуэлла Вестос Лайфер провел спектроскопические наблюдения новой гости. Сначала он обнаружил лишь солнечные спектральные линии. Это означало, что комета светит отраженным солнечным светом но уже с 17 декабря постепенно начали преобладать кометные эмиссионные натриевые линии. 15 декабря комету наблюдал ее официальный открыватель Джон Скеллеруб. Для этого он использовал небольшой бинокль и дымовую трубу собственного дома в качестве экрана импровизированного коронографа. В то же утро комету впервые увидели на индийской кудай канальской солнечной обсерватории. На полученных спектрогелиограммах Чидамбара обнаружил странный объект. В то утро на небе были небольшие облака, которые на снимке сияли ярким серебром, но они проплывали мимо, в то время как одно узкое вытянутое облако оставалось на месте. Достаточно быстро ученый понял, что перед ним яркая дневная комета. Он следил за ней в течение трех дней. Аккуратно, как и следует настоящему ученому, документируя свои наблюдения, в том числе и рисунками. Как и другие наблюдатели, он тоже отметил два джета по обе стороны от ядра кометы, блеск которого он сравнивал с Венерой. Комета оказалась ярче. Оценки блеска, полученные разными наблюдателями, 15-16 декабря разнились от минус 6 до минус 10 звездной величины. Скорее всего, ее максимальный блеск находился в пределах от минус 8 до минус 9 звездной величины, что делает C-1927X1 одной из ярчайших комет XIX и XX веков наравне с великими кометами 1843, 1882 и 1965 годов. Наблюдатели ждали увеличения яркости кометы по мере ее приближения к перигелию. Но все случилось совсем наоборот. Уже к 18 декабря комета погасла до минус 2 звездной величины. А сутки спустя она последний раз наблюдалась на дневном небе, демонстрируя достаточно скромный хвост длиной 8 градусов. Да, вы правы. Это феерическое представление было вызвано эффектом переднего рассеивания. Forward scattering изучением которого позже занимался ученый Джозеф Маркус, и комета Скель-Рупа внесла свой неоценимый вклад в понимание этого процесса. В чем же он состоит? При небольшом угле рассеивания, когда наблюдатель, комета и подсвечивающий ее сзади Солнца, находится практически на одной линии, мы можем наблюдать эффект усиления ее яркости. В этом случае ледяные частички пыли и кристаллов льда эффективно рассеивают солнечный свет в сторону наблюдателя. Для достижения максимального эффекта комета должна быть не просто богата пылью, а в большом количестве содержать пылинки определенного размера, сопоставимого с длиной волны видимого света — 380-750 нанометров. В этом случае возможно кратковременное увеличение видимого блеска на 2-3 звездные величины. Что и произошло с кометой Скель по Маристани, которая, по оценкам Маркуса, увеличила свой блеск на рекордные 6,8 видимой звездной величины, став одной из ярчайших комет. Но этот эффект недолг. как и в сказке про Золушку все вернулось на круги своя. На темном небе комету отыскали лишь 10 дней спустя, 29 декабря. Блеск ее головы потускнел, но пылевой, немного закрученный хвост вырос до солидных 35 градусов, после чего стал гаснуть и он. Можно сказать, что условия видимости у этой кометы были одними из худших, что не позволило раскрыть ее настоящей красоты. Но все равно она наблюдалась невооруженным глазом на протяжении 32 дней. К концу февраля ее блеск упал до 10-й звездной величины, а последнее наблюдение из Йоханнесбургской обсерватории состоялось 28 апреля 1928 года. История кометы Скелеру по Мористане не закончена. Она пережила перигелий и снова встретится с Солнцем через 36,5 тысяч лет. C-1947X1 Southern Comet на небольшой австралийский городок Хоршем, расположенный где-то посередине между Мельбурном и Аделаидой, опускались вечерние сумерки. Заканчивался обычный будний день 8 декабря 1947 года. Умиротворяющую тишину нарушали лишь два молодых велосипедиста, мчавшихся по улицам, кажется, по какому-то срочному делу. Грэхам Костер и Бетти Хилл ловко соскочили со своего двухколесного транспорта. Побежали к ничем не примечательному белому домику и быстро забарабанили по двери. Школьный учитель астрономии Гарольд Пэллот сидел в кресле, читая утреннюю газету. Он удивленно посмотрел на большие напольные часы, подумав, кто бы это мог быть в такой час, и пошел открывать дверь. Из нее чуть ли не вывалились два ученика, наперебой пытавшиеся что-то ему рассказать. Гарольд попросил их успокоиться и объяснить, что стряслось. Ребята сказали, что на небе рядом с солнцем горит еще одна звезда. Они сами ее видели несколько минут назад. Выйдя на лужайку перед домом, учитель стал всматриваться в заходящее солнце. Действительно, всего в 15 градусах от светила сиял неизвестный объект, который был ярче самой Венеры. Еще сутками ранее сообщения о ярком неизвестном объекте оранжевого цвета стали поступать от жителей Южной Африки, Но параллельно с обнаружением кометы из Австралии первые подтвержденные сообщения были зарегистрированы вечером 8 декабря, когда бесчисленные звонки обрушились на Королевскую обсерваторию на мысе Доброй Надежды и обсерваторию Бойдена Блумфонтейн-ЮАЭС, ныне ЮАР. Сообщений было так много, что не представлялось возможным определить первого открывателя новой кометы, Поэтому сейчас ее называют просто «Южной кометой 1947 года». Как нетрудно догадаться, потому что она была видна только из южного полушария Земли. Официальное же обозначение кометы — 1947H или C-1947X1, Sousen Comet, уже по современным правилам именования. Гарольд Пэллот и директор обсерватории Бойдена Джон Стефанос Параскива-Пулос оценили блеск косматой гости в минус 5 звездную величину, а длину ее хвоста — в 25 градусов. Джон Стефанос Параскива-Пулос, 1889-1951. Греко-южноафриканский астроном, директор Южноафриканской обсерватории Бойдена, первооткрыватель двух комет. Спустя два дня, 10 декабря, когда комету наблюдали с помощью оптики, Астрономы поняли, что ее ядро разделено на две части, угловое расстояние между которыми равно 6 угловым секундам. Причем, как показали дальнейшие наблюдения, оно постоянно увеличивалось вплоть до последнего наблюдения Южной кометы 20 января 1948 года. Эти наблюдения позволили рассчитать примерное время разделения ядра. 30 ноября 1947 года за два дня до прохождения кометы Перигелия. Известный исследователь комет Сденек Секанина предположил, что ядро кометы вряд ли распалось от приливного воздействия Солнца, так как 2 декабря комета прошла от него в 0,11 астрономической единицы — 16,5 миллионов километров. Скорее всего, распад ядра был вызван критическим увеличением скорости его вращения — при этом моментально высвободились колоссальные запасы пыли и газа, что и привело к резкому увеличению блеска кометы. Именно поэтому она и не была обнаружена ранее. C-1947X1 — типичная комета-вспышка. Она светила ярко, но недолго. И к Рождеству ее уже нельзя было различить невооруженным глазом. Южная комета, а точнее уже две независимые кометы — Вернуться к Солнцу примерно через 18500 лет. C-1948 V1. Эклипс комет. Мужчина сидел на крыльце своего дома, наблюдая за огромным красно-оранжевым шаром, заходящим за далекий горизонт. Шар клонился все ниже, как вдруг в дымке наблюдатель заметил комету самую настоящую яркую комету с хвостом прямо около Солнца. Раз она была видна вот так, просто глазами, то он решил, что его случайная находка, давно известна астрономам, наблюдающим небо в большие телескопы. Но он ошибся. Это была одна из самых ярких комет XX века, которую официально откроют лишь завтра. 1 ноября 1948 года И астрономы-любители, и профессиональные астрономы готовились к наблюдению солнечного затмения, полная фаза которого была видна лишь из Восточной Африки, а частные фазы были доступны жителям Мадагаскара и Австралии. Группа британских ученых Гринвичской экспедиции расположилась в Момбасе, втором по величине городе Кении. Наблюдения затмения оказались под угрозой срыва, так как буквально за 20 минут до наступления полной фазы над портом Рейц, всего в семи километрах к западу от города, закончилась сильная гроза. На небе все еще были тучи, но, к счастью, солнце они не заслоняли. Когда Луна полностью закрыла диск солнца, начались фотографические наблюдения. Но помимо солнечной короны, молодой ученый Джон Поуп, которому не было еще и 20 лет, заметил то, чего совсем не ожидал увидеть — комету. На снимке красовалась яркая голова, блеск которой оценивался в минус вторую звездную величину, и сильно изогнутый к горизонту хвост, превосходивший диаметр Луны в восемь раз. Комета наблюдалась в течение 105 минут, пока Солнце вновь не показалось из-за диска естественного спутника Земли. Повторно комета была обнаружена на рассвете 4 ноября, в том числе Фрэнком Макганом капитаном пассажирского самолета авиакомпании Pan American, летевшего в тот момент над Карибским морем. По мере того, как комета уходила от Солнца, начали улучшаться и условия ее видимости. С 6 по 8 ноября в Центральное бюро астрономических телеграмм поступали сообщения о наблюдении кометы из Австралии и Южной Африки. Именно в эти дни стало понятно, что это и есть та самая комета, что наблюдалась Гринвичской экспедицией в момент полной фазы солнечного затмения. К середине ноября хвост кометы затмения, как ее стали называть, вырос до 30 градусов. Она была отлично видна на предрассветном небе. В северном полушарии ее наблюдения состоялись в Индии, Греции и Алжире, а 12 и 13 ноября – Ее открыли на территории Советского Союза в Ашхабаде, наблюдатель Кадыров, и Сталинабаде, ныне Душанбе, наблюдатель Никитин. В итоге из-за большого числа сообщений об открытии кометы ей не стали присуждать чье-то имя, а официально назвали «Кометой затмения». Сейчас она нам известна как C-1948V1, Eclipse Comet. Что касается меня, то я думаю, что Джон Поуп, Вполне заслужил, чтобы эта комета носила его имя. Невооруженным глазом небесная странница наблюдалась до 20 декабря, а ее последнее наблюдение с помощью телескопа состоялось на Ликсской обсерватории Калифорния, США, 29 марта 1949 года. Орбита, рассчитанная по наблюдательной дуге длиной в 137 суток, Говорит о том, что комета вновь вернется к Солнцу лишь через 63,5 тысячи лет. Комета C-1956R1. Эрннт Роланд. В небольшой фотолаборатории Королевской обсерватории Бельгии в Укелле кипела работа. Сильвен Арен и его молодой коллега Жорж Роланд проявляли фотопластинки, накопившиеся за несколько наблюдательных ночей в ходе поисковых наблюдений новых астероидов на 40-сантиметровом двойном астрографе. Сильвен Джульен Виктор Рен, 1902-1992. Бельгийский астроном, занимавшийся астрономией малых тел, Солнечной системы и вопросами небесной механики. Открыл три кометы и 51 астероид. В его честь был назван астероид 1502. Аренда Жорж Ролан. 1922-1991. Бельгийский астроном. Наблюдатель Королевской обсерватории Вукелле. В этой обсерватории Сильвен проработал уже без малого 30 лет, занимаясь астрономией малых тел Солнечной системы и проблемами небесной механики. Опытный наблюдатель. На его счету уже были две открытые кометы. Обе в 1951 году и 49 астероидов. Впереди его ждал юбилей, но в этот раз в расставленные сети попался совсем иной улов. На фотопластинке от 8 ноября, снятой с экспозиции 50 минут, астрономы обнаружили некаталогизированный движущийся объект, выглядящий диффузно, но имеющий четкую центральную конденсацию. Этот же объект присутствовал и на следующей фотопластинке, проэкспонированной в ту же ночь. Нужно было срочное подтверждение. Еле дождавшись темноты и поблагодарив небеса за то, что они были чисты, Арен снял короткую десятиминутную экспозицию и, бросив все, побежал в фотолабораторию. Диффузный объект был там, где он и рассчитывал. Сомнений не оставалось. Это комета. 21 ноября 1956 года Об открытии новой кометы, получившей обозначение эрент Роланд 1956H, узнал весь мир. Позже комету переименовали в соответствии с новыми правилами C-1956R1 1 эрент Роланд. Кстати, интересный факт. Как только об открытии было заявлено официально, японский астроном Сигеру Кахо нашел новую комету на своих архивных снимках, полученных еще 7 ноября в ходе фотометрических наблюдений переменной звезды. Так что он вполне мог стать первооткрывателем этой кометы, учитывая, что бельгийские астрономы так затянули с проявкой и исследованием своих фотопластинок. Комета медленно наращивала блеск с 11 звездной величины в конце ноября до 10 к концу года. Первым об обнаружении хвоста заявил немецкий астроном Макс Бейер 27 ноября. Как это ни странно, после обнаружения комета удалялась от Земли, однако неуклонно приближалась к Солнцу. 4 февраля 1957 года нашу планету и комету Арена Ролана разделяло максимальное расстояние – 1,94 астрономической единицы, после чего вновь началось их сближение. В феврале комета ушла на соединение с Солнцем и на время перестала быть видимой с Земли. Вновь ее заметили лишь 2 апреля. Это сделал новозеландец Джон Грэхам, сообщивший о блеске второй звездной величины. Хвост кометы простирался уже на 5 градусов. Комета преобразилась. Она прошла перигелий 8 апреля на расстоянии 0,32 астрономической единицы от Солнца. В небольшом временном промежутке между первым и вторым соединением с Солнцем комета наблюдалась до 13 апреля, когда ее блеск достиг уже первой звездной величины. Снова комету увидели 21 апреля, и она преподнесла сюрприз. У нее стал формироваться узкий, как игла антихвост. 25 апреля астроном Солнечной обсерватории Восла, Норвегия, Джелом Брекке получил один из канонических снимков этой кометы. Мощная голова и широкий пылевой хвост, а спереди длинная и острая жала длиной до 15 градусов. Комета была действительно похожа на калибре, зависшего над невидимым цветком или на изготовившуюся к нападению осу, тем более что многие наблюдатели отмечали желтоватый оттенок ее головы. Антихвост просуществовал всего неделю, быстро уменьшаясь в видимом размере и блеске и полностью исчезнув 29 апреля. Полагаю, что о природе антихвоста нужно рассказать подробнее. Как мы знаем, все хвосты комет, неважно, ионные или пылевые, направлены от Солнца. Комете ничто не запрещает лететь хвостом или хвостами вперед. Эти хвосты раздуваются солнечным ветром и давлением солнечного света. Редко наблюдаемый ложный антихвост состоит из крупных и массивных пылевых частиц, выброшенных из ядра кометы. Из-за своей массы они менее подвержены влиянию давления солнечного света и оседают в плоскости орбиты кометы, принимая форму диска. Подобные частицы есть у всех комет, но у небольших комет их концентрация мала. А значит, мала и плотность этого диска. Но когда крупная комета с высокой пылепроизводительностью проходит перегелий, у земного наблюдателя появляется шанс увидеть этот диск с ребра, в тот небольшой промежуток времени, когда Земля пересекает плоскость кометной орбиты. Антихвост кометы Арена Рулана, как мне кажется, демонстрирует самый яркий пример этого астрономического явления. Как я уже рассказывал в главе о природе комет, истинные антихвосты также всегда направлены к Солнцу и состоят из еще более массивных пылинок, для которых сила притяжения нашей звезды выше, чем сила давления солнечного света, отталкивающая их в противоположном направлении. Но вернемся к самой небесной страннице. Комета, стремительно удалявшаяся от Солнца и Земли, быстро гасла. Во второй половине мая ее уже нельзя было увидеть невооруженным глазом. Последний раз ее видели на снимках 11 апреля 1957 года, полученных Элизабет Рэмер на 40-сантиметровом астрографе военно-морской обсерватории США, USNO Элизабет Рэмер, 1929-2016, американский астроном, исследователь малых тел Солнечной системы, открыла два астероида и 18-й спутник Юпитера, переоткрыла 79 короткопериодических комет, в ее честь был назван астероид 1657 Ромера. Слабый крохотный комочек 21 звездной величины летел прочь из Солнечной системы, куда он, скорее всего, никогда больше не вернется. Разорванная гиперболическая орбита уводила эту комету прочь от Солнца к другим космическим мирам. Комета Си-1965-С1 Икея Секи История этой кометы стремительна, как и ее полет. 18 сентября 1965 года над Японией занимался рассвет. Впервые за долгое время ночь выдалась ясно, и два астронома-любителя, Каору Икея и Цутоми Секи, прильнув к наглазникам окуляров, внимательно осматривали сумеречную область утреннего неба. Они были уже опытными охотниками за кометами. На счету каждого записаны по две небесные страницы. И в эту ночь им снова улыбнулась удача. В десяти градусах от звезды Альфорд Наблюдатели, разделенные двумя сотнями километров, с разницей всего в 15 минут, открыли новый диффузный объект восьмой звездной величины. Альфорд. Альфа-Гидры. Главная звезда созвездия, называемая также сердцем Гидры. Газовый гигант, удаленный от нас на 177 световых лет. Едва дождавшись утра, оба астронома отправили срочные телеграммы о возможном открытии новой кометы. Ровно сутки спустя открытие подтвердили на австралийской станции Смитсоновской астрофизической обсерватории в Умере, и через несколько дней новая комета получила обозначение икея 1965F, а позднее была переименована в C-1965S1 1 икея -Секи. Достаточно быстро стало понятно, что открыта новая и потенциально очень яркая околосолнечная комета семейства Крейца, которой предстоит пройти всего в 450 тысячах километров над поверхностью Солнца, глубоко погрузившись в его испеляющую корону. Уже к концу месяца новая комета стала видна невооруженным глазом, а всего через две недели после открытия ее блеск перевалил за вторую звездную величину. К 17 октября блеск кометы достиг уже первой звездной величины, а длина хвоста выросла до 5 градусов. Комета исчезла в рассветных лучах, готовясь исполнить свой смертельный трюк, пройдя над самым верхним и горячим слоем нашей звезды и, по возможности, выжить. Солнечная корона — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца, состоящий из плазмы температура которого может достигать 2 млн градусов Цельсия. 20 октября Икея Секи появилась уже на ярком утреннем небе, достигнув блеска минус 2 видимой звездной величины. К исходу дня ее блеск достиг минус 6 видимой звездной величины, затмив яркость Венеры. В самом начале новых суток Элизабет Рэмер оценила визуальный блеск кометы от минус 10 видимой звездной величины до минус 11 видимой звездной величины. И Секи оправдала ожидания, что, кстати, бывает не так уж часто, и в максимуме блеска достигла умопомрачительного блеска, став ярчайшей из комет, подтвержденных документально. Японские астрономы Токийской обсерватории Марияма и Хирояма пристально следили за полетом кометы с помощью 12-сантиметрового коронографа корональной станции в Нарикуре. В момент максимального сближения с Солнцем ее скорость составляла головокружительные 390 км в секунду. Комета неслась над гигантскими, извивающимися корональными петлями, как будто пытающимися ее схватить. Астрономы затаили дыхание. И именно они зафиксировали момент, когда за 30 минут до прохождения перигелия кометное ядро не выдержав температуры и гравитационных приливных сил нашей звезды, начало распадаться на три фрагмента, блеск одного из которых был явно выше. Поразительно, но комета, даже распавшаяся на части, продолжала быть яркой на протяжении суток после прохождения перигелия. До конца 22 октября поступали многочисленные оценки блеска кометы, который все еще оставался в пределах отрицательных величин. Ее ядро горело, постепенно теряя свою яркость, но хвост кометы все продолжал вытягиваться, достигнув к началу ноября длины 25 градусов. 4 ноября были фотографически зафиксированы два фрагмента ядра, получившие обозначения А и Б, и построена их орбита. Третий компонент бесследно исчез, видно полностью разрушившись. Ученые установили, что комета Икея-Секи, представляет собой осколок Великой Сентябрьской кометы 1882 года — C-1882-R1. И обе эти кометы, в свою очередь, являются фрагментами Большой кометы 1106 года. А сам процесс подобного деления, или фрагментация околосолнечных комет, был наконец-то документально зафиксирован и подтвержден. Оба осколка кометы ИКСЭКИ стали новыми кометами семейства Крейтса, которые вернутся к Солнцу через 880 и 1100 лет. Период обращения фрагмента Б точно не установлен и лежит в пределах 800-1100 лет. Комета Си-1975-В1-Уэст в середине 1970-х на недавно открытой Южной Европейской обсерватории в Ласилье, Чили, проводили фотографическую обзорную программу «Звездный атлас» — Sky Atlas. Каждую фотометрическую ночь, когда атмосфера над высокогорной пустыней Атакама была прозрачна и стабильна, метровый широкопольный телескоп системы Шмидта снимал фотографическую мозаику южного неба. Затем фотопластинки упаковывались в Бандероли и отправлялись в Женеву для дальнейшего изучения и каталогизации. 5 ноября 1975 года датский астроном Ричард Вест, который уже три года занимался Южным звездным атласом, вскрыл очередную посылку из Чили и приступил к работе. Он внимательно осматривал каждый снимок через мощное увеличительное стекло, пока на очередном кадре часовой экспозиции, полученном чилийским астрономом Гвидо Песарро еще 24 сентября не заметил небольшой диффузный штрих. Комета? Ученый был заинтригован, ведь в то время шансы обнаружить ранее никому неизвестную небесную странницу еще оставались достаточно высокими. Новый объект 14-звездной величины — находился в созвездии микроскоп и медленно двигался на север. Вест решил попробовать отыскать его на других фотопластинках, и ему это удалось. Комета была видна на кадрах созвездия «Журавль», полученных Оскаром и Гвидо Писарро еще 10 и 13 августа. На них его находка выглядела как диффузный объект 16-звездной величины. Ричард измерил небесные координаты начала и конца треков, добавил время экспозиции и отправил сообщение директору Центрального бюро астрономических телеграмм Брайану Марсдену. И Брайан взялся за работу, чтобы связать астрометрию, полученную в августе и сентябре. Перед ученым лежала только что пришедшая телеграмма от Ричарда Веста с шестью строками измерений. Поначалу показалось, что измерения принадлежат разным объектам – Но в конце концов их удалось объединить в одну параболическую орбиту с перигелием 0,2 астрономической единицы, которой новая комета. А сейчас он уже был в этом уверен. Должна пройти 24 февраля 1976 года. Комета прошла перегели на расстоянии 0,197 астрономических единиц от Солнца 25 февраля 1976 года. 6 ноября 1975 года вышел официальный циркуляр Международного астрономического союза за номером IAUC-2860, в котором было объявлено об открытии новой кометы WEST-1975N или C-1975V1-West по новым правилам. Замечу, что сам Вест не стал включать в письмо об открытии новой кометы своих чилийских коллег — которые непосредственно и получили снимки. Хотя в похожей ситуации, произошедшей в 1969 году, при открытии кометы Чурюмова-Герасименко Клим Иванович поступил совсем по-другому. Сначала наблюдения новой странницы проводились на обсерваториях южного полушария Земли, а немного позже к ним присоединились коллеги к северу от экватора. В самом конце года блеск кометы превысил девятую звездную величину. После Нового года ее условия наблюдений ухудшались, и комета снова была видна лишь из южного полушария. 23 января она пересекла отметку в одну астрономическую единицу, сокращая дистанцию с Солнцем со скоростью 38 км в секунду. В первых числах февраля начали поступать сообщения, что комета стала доступна для визуальных наблюдений, что еще больше подогрело интерес к ней. В середине февраля комета Веста начала резко набирать яркость. За несколько дней с 13 по 19 февраля она увеличила блеск на три звездные величины, достигнув отметки в одну звездную величину. А спустя пару дней ее блеск стал отрицательным. Вечером 24 февраля Джон Бортель оценил его в минус 2 видимой звездной величины. При этом комета обладала достаточно скромным хвостом, длиной около полуградуса, что не шло ни в какое сравнение с кометой Икеесеки. Благополучно пройдя перегелий, комета Веста стала следующей косматой после ярчайшей C-1965S1 Икеесеки, видимой на дневном небе, чему существует масса подтверждений. Вечером 27 февраля, по оценке того же Бортля, комета имела блеск минус 2,4 видимой звездной величины. К этому моменту хвост кометы вырос вдвое, достигнув длины в 1 градус. В последующие сутки голова кометы начала постепенно гаснуть, но ее хвост продолжал расти практически на глазах. К 3 марта его длина визуально оценивалась уже в 17 градусов, а к 7 марта он достиг своей максимальной протяженности в 25 градусов. Двумя днями ранее от астрономов поступили и первые сообщения о разделении ядра кометы Веста на два фрагмента, а к 9 марта их наблюдалось уже четыре. В середине апреля комета значительно потускнела, и ее уже можно было увидеть лишь в бинокль. Телескопические наблюдения говорили о том, что из четырех фрагментов остались только три. Фрагмент С, по всей видимости, полностью разрушился. Ученые продолжали отслеживать динамику фрагментов, которые постепенно удалялись друг от друга. Их последнее наблюдение зафиксировано 25 сентября 1976 года. Используя все накопленные астрометрические измерения, Эдгар Эверхард уточнил изначальную орбиту кометы Веста и пришел к выводу, что она не являлась динамически новой, а, скорее всего, уже посещала Солнце примерно 250 тысяч лет назад. Дальнейшая судьба трех оставшихся фрагментов туманна. Скорее всего, они будут выброшены из нашей планетной системы и отправятся в свое бесконечное путешествие навстречу другим звездам и планетам. Комета Си-1995-ОО1 Хейл Боб Огромное оранжевое солнце медленно садилось за западной пустыней, погружаясь в царство мертвых, чтобы завтра вновь переродиться, снова взойдя на востоке. Дневная жара уступала место прохладе летней ночи, давая небольшую передышку. Фараон Пеппи II сидел неподвижно, внимательно следя за вечным полетом бога Ра и думал о том, что останется в его землях после ухода на небо. Солнце скрылось за горизонтом, окрасив все вокруг в мертвенные сине голубые тона. Фараон не пошевелился, он ждал еще одного гостя. По мере того, как небо гасло, на небосклоне разгоралась новая, невиданная ранее звезда с двумя длинными косами. Возможно, это новое божество пришло сокрушить старых богов и разрушить его мир? Или это был лишь знак, который пытались разгадать он и его лучшие советники? Он страшился спать, проваливаясь в сон лишь с первыми лучами солнца, когда Ра возрождался и прогонял прочь нежданного загадочного ночного гостя из царства мертвых. С тех пор прошло 4200 лет. Его пирамиду практически стерли с лица земли безжалостное время и пески, но память о той длинноволосой звезде, сопровождающей фараона на небесах, все еще жила в чудом сохранившихся древних иероглифах его гробницы. На протяжении почти двадцати лет наше небо не посещала ни одна по-настоящему яркая комета. Но все изменилось теплой июльской ночью 1995 года. Летний Муссон уже вовсю властвовал над юго-западными штатами США. Последняя ясная ночь в Клаудкрофте, штат Нью-Мексико, была полторы недели назад. Аллен Хейл, опытный любитель астрономии, ставший в итоге профессиональным астрономом, готовился к наблюдениям на своем 40-сантиметровом телескопе фирмы МИД. Сегодня в его программе была визуальная оценка блеска двух комет Кларка и Де-Арре. Кларк. Короткопериодическая комета 71П Кларк. Семейство Юпитера. Де-Арре. Короткопериодическая комета 6 p дарест семейство Юпитера. Закончив с первой, Алан ждал, когда вторая поднимется достаточно высоко над горизонтом, чтобы экстинция не вносила значимые искажения в его визуальной оценке блеска. Экстинция — ослабление электромагнитного излучения в земной планетной атмосфере, вызванное суммарным действием поглощения и рассеяния излучения. Ему не хотелось сидеть без дела, упуская такую прекрасную прозрачную звездную ночь, и он решил пронаблюдать объекты дальнего космоса. Его выбор пал на шаровое звездное скопление «Месье-70». М-70 — шаровое звездное скопление в созвездии «Стрелец», находящееся на расстоянии 29 300 световых лет от Земли, близко к центру нашей галактики. Как только Алан навел свой телескоп, то как опытный наблюдатель сразу обратил внимание на неизвестный туманный объект рядом с хорошо знакомым скоплением, которое он наблюдал лишь две недели назад. Он еще раз сверился со звездным атласом. Нет, никакой ошибки. Он точно навелся на нужный объект. Но рядом не было ничего такого, что он только что наблюдал в свой телескоп. Заинтригованный Алан вернулся в дом и самостоятельно использовал новшество того времени — идентификацию малых тел Солнечной системы через сеть интернет. Такой сервис заработал на сайте Центрального бюро астрономических телеграмм, и теперь любой желающий мог по координатам и времени наблюдения проверить, видит ли он новый объект или уже давно известный астероид или комету. Выяснилось, что в этой области неба не было ни одной известной косматой страницы. Аллан написал электронное письмо о возможном открытии новой кометы директору Центра малых планет и Центрального бюро астрономических телеграмм Брайану Марсдену и его ближайшему помощнику Даниэлю Грину, который через пять лет займет должность директора бюро. Вернувшись к телескопу, Аллан убедился, что неопознанный объект передвигается на фоне звезд, а значит, он находится несоизмеримо ближе далеких звезд и скоплений. Это была комета. Алан снова бросился к компьютеру и отправил второе письмо, подтверждающее, что открытый им объект движется. Астроном следил за новой кометой еще три часа, пока она не зашла за деревья. После чего отправил третье письмо с дополнительными измерениями положения кометы на небе. Теперь ему оставалось лишь ждать. Той же ночью Томас Боб вел свой автомобиль через темноту пустыни Кранчу Векл вблизи городка Стенфилд, штат Аризона. Ночь выдалась шикарной, и сегодня на излюбленное место наблюдений съедутся астрономы-любители. Все были в предвкушении «Марафона Месье» по объектам дальнего космоса, в котором собирались участвовать с помощью самодельного 440-мм телескопа Добсона, принадлежащего одному из друзей Томаса Джиму Стивенсу. «Марафон Месье. Наблюдение как можно большего числа объектов дальнего космоса из каталога Месье за одну ночь». Решено было начать с шаровых скоплений в созвездии «Стрелец». В то время как Джим рассматривал звездный атлас в поисках интересной следующей цели, Томас навелся на М-70 и прильнул к резиновому наглазнику окуляра. В отличие от другого сооткрывателя кометы, он не был профессиональным астрономом, а был начальником смены в отделе запчастей компании, занимавшейся производством строительных материалов. Но его 25-летний опыт астронома-любителя дал о себе знать, Как и Аллан, Томас сразу заприметил странный диффузный объект, который не должен был здесь находиться. Заинтригованные наблюдатели, позабыв про длинный список объектов дальнего космоса для наблюдений, более часа следили за нежданной находкой и убедились, что она действительно перемещается на фоне звезд. Значит, это была комета. А вот новая она, или уже хорошо известная, оставалась для них загадкой. Томас сел за руль своего автомобиля, еще раз обдумывая все события этой ночи, и поспешил обратно в Глендейл. Добравшись до дома, он сел за компьютер и написал короткое письмо в Центральное бюро астрономических телеграмм, где на тот момент уже знали о новой комете. А спустя 12 часов вышел циркуляр под номером IAUC 6187, официально объявивший об открытии новой кометы C-1995-O1. Кометы, которые сыграют важную роль и в моей судьбе. Но об этом я расскажу в заключительной главе. Интересно, что в первом объявлении об открытии не было указано имен, которые в итоге получила новая комета. А в самом циркуляре вторым наблюдателем, кроме Алана Хейла, значился тот самый друг Томаса Бопа Джим Стивенс. Я не знаю деталей истории, которая привела к получению двойного имени Хейла Боппа без упоминания Стивенса. Видимо, она так и осталась между наблюдателями и учеными из ЦБАТ. Но давайте вернемся к космической гостье. Уже первая построенная орбита говорила о том, что открытая комета очень активна, ведь она имела блеск 10,5 видимой звездной величины на удалении семи астрономических единиц от Солнца. Помимо новых измерений, которые стали приходить в центр малых планет, нашлось и несколько предоткрытий. Любитель астрономии и автор более десятка научно-популярных книг Теренс Дикинсон нашел только что открытую комету на своих снимках от 29 мая 1995 года. Но самым удивительным было предоткрытие C-1995-O1 Хейл Боб, великим охотником за кометами Робертом Макнотом, о котором я уже рассказывал в предыдущей главе. Он обнаружил пропущенный им объект на снимках от 27 апреля 1993 года, более чем за два года до официального открытия. В тот момент комета Хейла-Бопа была в 13 астрономических единицах от Солнца и имела блеск 19, видимой звездной величины. Эти данные позволили значительно улучшить расчет орбиты, которые предсказывали, что комета может стать одним из самых выдающихся пролетов космических странников на земном небе в 20-м столетии. В течение месяца после своего официального открытия комета очень медленно набирала блеск, а физический размер ее комы превысил 2,5 на 1,5 миллиона километров. Она была поистине огромной. К концу 1995 года небесное тело для земного наблюдателя ушло на соединение с Солнцем и не было видно до начала февраля 1996 года, когда блеск кометы по первым полученным измерениям оценивался в скромные девять видимой звездной величины. Хвоста все еще не было видно. В конце зимы, в начале весны, интерес к комете Хейла-Боппа заметно угас на фоне открытия еще одной многообещающей кометы, которая стремительно набирала яркость и о которой мы поговорим немного позже. Отметку в восьмую звездную величину комета прошла в конце апреля. И лишь 20 мая 1996 года поступило первое сообщение от Терри Лавджоя о наблюдении C-1995O1 «Хейл Боб» невооруженным глазом. В июле и августе блеск кометы замер вблизи отметки 5,5 видимой звездной величины, и многие специалисты полагали, что комета и вовсе может начать угасать. В случае завышенных ожиданий, если речь заходит о кометах, нередки. Достаточно вспомнить комету Кохаутека. Но как только комета Хейла-Бопа прошла снеговую линию водяного льда, ее блеск вновь начал расти. К середине декабря он достиг четырех видимой звездной величины. Да, все это сильно контрастирует с обычным поведением описанных ранее комет. Комета Хейла-Бопа служит наглядным антиподом кометы Икеэсеки, которая выскочила, как черт из табакерки, пылая огнем, но быстро сгорела. C-1995O1 набирала яркость степенно, но преобразовавшись она много месяцев, а не дней, радовала всех любителей астрономии. Вот почему эта комета для меня была и остается номером один. Как и в прошлом году, перед зимними праздниками комета опять ушла на соединение с Солнцем, и ее наблюдения сильно усложнились. И вот в начале февраля она по-настоящему вышла на ночную авансцену, на которой оставалась главной звездой более четырех месяцев. 20 февраля ее блеск был равен одной видимой звездной величине, а уже 7 марта он достиг нулевой отметки. 9 марта комета наблюдалась днем в ходе солнечного затмения, видимого из Восточной Сибири и Монголии. Ее мощные разноцветные хвосты вытянулись более чем на 10 градусов. Во второй половине марта комета легко наблюдалась после заката на засвеченном московском небе без каких-либо оптических инструментов, хотя, конечно, в них она смотрелась еще более завораживающе. Что уж говорить про фотографии, на которых были запечатлены два мощнейших, разноцветных хвоста, протянувшихся на десятки градусов, а с использованием специальных фильтров можно было зафиксировать слабый, но очень редкий натриевый хвост красного цвета. Это было незабываемое зрелище. Это был кометный экстаз. 1 апреля, проходя перегели на 0,92 астрономической единицы от Солнца, Комета Хейла Бопа сияла, как сказочный небесный фонтан минус одной звездной величины. Хотя, по некоторым оценкам, ее блеск был еще ярче. Пока одних людей она радовала своим видом, других, как в старые темные века, она страшила. Кто-то принимал ее за знак свыше или даже за ритуальный объект. 26 марта планету облетела новость о массовом самоубийстве 39 человек из секты «Небесные врата» которые верили, что космический корабль, заключенный в комету, заберет их души. Каждое представление когда-то заканчивается. Так и комета Хейла Боппа, постепенно удаляясь от Солнца и Земли, начала терять свой блеск. В конце апреля, в начале мая, он перевалил за нулевую отметку, а к концу месяца блеск кометы составлял уже две видимых звездных величины. Во второй половине июня, начале июля, комета не наблюдалась с Земли. А 9 июля, когда она снова была обнаружена, ее блеск упал до четырех, видимо, звездной величины. В середине августа комету как визуально, так и с помощью небольшого ультрафиолетового телескопа наблюдали астронавты многоразового космического корабля Discovery, Discovery миссия STS-85. Комета Хейла Боппа продолжала наблюдаться невооруженным глазом до конца сентября 1997 года, но снова преподнесла сюрприз. К концу года, вследствие очередной кратковременной вспышки, она увеличила свой блеск и была вновь обнаружена Терри Лавджоем, наблюдавшим ее без оптики 9 декабря. Таким образом, комета Хейла Бопа наблюдалась невооруженным глазом более 18 месяцев, что вдвое больше предыдущего рекорда, принадлежавшего Великой комете 1811 года. При всех своих рекордах комета C-1995-O1 могла быть намного ярче, но, к сожалению, в момент максимального сближения с Землей 23 марта 1997 года, нас разделяли 1,3 астрономической единицы, то есть без малого 200 миллионов километров. С помощью телескопов эта комета наблюдается уже более 25 лет. Она была обнаружена учеными с помощью 220-сантиметрового телескопа Европейской Южной обсерватории в Лассилии 4 декабря 2010 года на расстоянии 30,7 астрономической единицы от Солнца. И самое интересное, что комета все еще сохраняла свою, пусть и слабую активность, скорее всего, поддерживаемую сублимацией льдов из угарного газа. Следующие успешные наблюдения состоялись 8 ноября 2018 года на южном телескопе Gemini, Gemini Соус при блеске 25,5 видимой звездной величины. И именно эта комета стала одной из первых научных целей космического телескопа «Джеймс Уэбб», который провел ее многочасовые наблюдения 9 июля 2022 года. На момент написания книги их результаты еще не опубликованы, когда удаляющийся космический странник находился более чем в 46 астрономических единицах от Солнца, что составляет лишь небольшую часть его долгого пути. В Афелии комета Хейла-Бопа удалится на 365 астрономических единиц, но все еще, чувствуя притяжение нашей звезды, вернется к ней снова через 2400 лет. Интересно, увидят ли ее глаза людей, чтобы вновь дополнить историю этой великой кометы? Комета С-1996-Б2 «Хякутаке» 15-летний мальчик Юдзахи Кутаки с замиранием сердца смотрел на потрясающий длинный хвост кометы Икея Секи, купающейся в лучах утренней зари. Она, как будто, летела над его головой, стремясь в неизведанную даль безграничного космоса. Наступил день, и комета померкла, оставив неизгладимый след в душе юноши, который уже твердо решил, во что бы то ни стало, найти свою такую же длиннохвостую комету, как и находка двух прославленных японских астрономов-любителей. Прошло 30 лет, и тот мальчик в соломенной шляпе осуществил свою мечту. 26 декабря 1995 года, когда весь астрономический мир предвкушал приближение гигантской кометы Хейла-Бопа, он открыл свою первую комету C-1995-Y1-Хякатаки. Радость была безмерной, ведь все оказалось не зря. Он уже семь лет занимался планомерным визуальным поиском новой кометы. Два года назад Юдзи покинул портово-промышленную Фукуоку и перебрался на самый юг Японии, в деревушку Хаята, стоящую на берегу залива Кагасима, в центре которого возвышался действующий стратовулкан Сакурадзима. С июля 1995 года, когда успех американцев Алана Хейла и Томаса Боппа придал ему новой мотивации, он активизировал свои поиски, стараясь осматривать небо перед рассветом четыре раза в неделю. И Вселенная ответила ему. Когда эйфория от открытия первой кометы постепенно начала сходить на нет, Юдзе с грустью понял, что осуществил свою мечту лишь наполовину. Да, у него была своя комета, но она никак не могла тягаться с той яркой, горящей стрелой, которую он видел осенью 1965 года. 30 января 1996 года выдалась морозная ясная ночь, и Юдзи решил выбраться на излюбленное место для наблюдений – вершину холма в 16 километрах от его дома, чтобы понаблюдать и сфотографировать свою комету. К тому времени ее блеск составлял 9-10 звездную величину с прогнозом максимальной яркости в районе 8 видимой звездной величины. Так что она в любом случае, если не произойдет вспышки, не должна была стать доступной для наблюдения невооруженным глазом. Когда он поднялся на вершину, то с сожалением обнаружил, что та область неба, где находилась C-1995Y1, была закрыта облаками. Они сжались к горизонту, но то место, где он месяц назад открыл свою комету, напротив, было открыто. Юдзи решил еще раз пройтись по этим памятным местам и, может быть, вновь ощутить те эмоции, что испытал тогда. В 4.50 утра он навел свой грандиозный 150-мм бинокуляр на границу созвездий Весы и Гидра. Практически сразу в его поле зрения попался небольшой диффузный объект, одиннадцати звездной величины с хорошо заметным центральным уплотнением. Юдзи не поверил своим глазам. Всего в четырех градусах от того места, где пять недель назад он открыл свою первую комету, находилась еще одна. Я не знаю, что в тот момент чувствовал японский охотник за кометами, но могу предположить, что он точно не верил своим глазам, понимая, что это просто-напросто невозможно». Я сам пережил подобную ситуацию после открытия кометы P-2014X1 «Еленин». Она была открыта 12 декабря 2014 года. И спустя двое суток я снова нахожу новую комету. И я не верил своим глазам, уверяя себя, что это ошибка. Ведь такого просто не может быть. В итоге я отправил этот объект на подтверждение, и новая комета оказалась уже известной, Произошел сбой системы идентификации. Но в тот раз, той холодной январской ночью, Юдзи Хекутаке снова сопутствовала удача. Взволнованно звоняв в 11 часов утра в Национальную астрономическую обсерваторию Токио, он еще не знал, что его мечта открыть комету с еще более длинным хвостом, чем у икеа Секи, осуществилась. Вторая комета Хекутаки-сан, получившая обозначение C-1996B2 Хекутаки, как это достаточно часто встречается в моем рассказе, имела свою историю предоткрытия. Когда новость об обнаружении новой японской кометы облетела весь мир, Астроном-любитель Кесао Такамизава сразу вспомнил, что фотографировал эту область неба еще 1 января с помощью своего скромного обзорного 10-сантиметрового телескопа. И да, новая комета в виде тусклого диффузного объекта 13 звездной величины была на его снимках, но он ее не заметил. Очередная история успеха одного и трагедии другого. Первые дни измерений новой кометы показали, что она пройдет совсем близко от Земли всего в 0,1 астрономической единицы, что случается, прямо скажем, нечасто. При этом комета будет отлично видна наблюдателям северного полушария на темном ночном, а не закатном небе. Такой прогноз сулил многообещающее зрелище, лишь бы не подвела активность кометы. Обнадеживающие данные пришли от астрономов, занимающихся динамикой тел Солнечной системы. На основании предварительных расчетов орбиты кометы ученые предположили, что это не динамически новая комета, то есть нынешний пролет был не первым ее сближением с Солнцем, а значит риск западения блеска и вообще остановки какой-либо активности был значительно меньше. В первой половине февраля комета медленно увеличивала блеск, достигнув 8-9 звездной величины. Во второй половине месяца характер наклона кривой блеска изменился, и комета Хекутаки начала стремительно набирать яркость. 26 февраля, как и в случае с кометой Хейла Боппа, первым ее увидел невооруженным глазом австралиец Терри Лавджой. К концу месяца комета имела блеск 6 видимой звездной величины а длина ее хвоста уже оценивалась в градус. Это был хороший знак. К середине марта размер головы кометы увеличился до 1 градуса, при этом хвост по сравнению с началом месяца вырос в несколько раз. 24 марта за сутки до максимального сближения с Землей до расстояния немногим более 15 миллионов километров поступили первые визуальные оценки об отрицательном блеске кометы. Да в ночь пролета кометы ее изумрудная голова находилась вблизи северного полюса мира, а хвост простирался на треть неба. Через сутки он покрыл уже половину небесной сферы. Это было потрясающее зрелище. Конечно, для тех счастливчиков, кому повезло с погодой. Юдзи Хекутаке наконец-то осуществил свою мечту. Он открыл одну из самых длиннохвостых комет. В отличие от все еще летящей к Земле кометы Хейла-Бопа, медленно наращивающей свой блеск, который она сохранит на протяжении нескольких месяцев, комета Хекутаки за несколько ночей пронеслась по нашему небосклону и улетела к Солнцу, постепенно теряя свою яркость. Вся уникальность этой кометы была лишь в том, что, летя по своим орбитам, Земля и этот космический странник оказались в непосредственной близости друг от друга. Помимо визуальной составляющей, такое сближение с кометой позволило успешно пролоцировать ее с помощью 70-метровой антенны радиотелескопа в Голдстоуне. Анализ данных показал, что диаметр ядра этой кометы составляет 3,2 километра, что не шло ни в какое сравнение с исполинским размером приближающейся кометы хейла бопа 26 марта состоялись еще одни интересные наблюдения. На ядро кометы Хекутаки навелся космический телескоп «Хаббл». Он получил наиболее детальные снимки сгустков непонятной природы, которые были зафиксированы тремя днями ранее. Проанализировав их движение в хвосте, ученые решили, что это не фрагменты ядра, которые говорили бы о частичном разрушении кометы, а огромные комки крупнозернистой пыли, унесенные с поверхности кометного ядра. В начале апреля комета потускнела до второй звездной величины. Хотя ее хвост все еще имел протяженность в 15-20 градусов, то есть ему все еще могли позавидовать многие кометы, 14 апреля Хекутаке преподнесла сюрприз, за короткий срок увеличив свой блеск на половину звездной величины. Это явление было скоротечным, и спустя несколько дней яркость вернулась к прежним значениям. 21 апреля комета прошла мимо Меркурия, а уже через 10 дней должна была пройти свой перигелий. С 1 по 3 мая Хекутаки наблюдалась с помощью космического аппарата СОХУ, при этом ее блеск вновь поднялся до нулевой отметки. С Земли после соединения с Солнцем ее увидели лишь 9 мая, очень низко над горизонтом. Комета изменилась, ее блеск оценивался в третью звездную величину. В лучах зари пропал ее величавый хвост. Она уходила на юг, прощаясь с наблюдателями северного полушария. Датой последнего наблюдения кометы невооруженным глазом стало 29 июня, когда блеск кометы достиг 6,5 видимой звездной величины. Я думаю, что вы уже догадываетесь, какому наблюдателю принадлежит эта оценка. Да, все верно, это вновь был зоркий Терри Лавджой. Комета Хекутаки все быстрее и быстрее теряла блеск, стремительно удаляясь от Солнца, чтобы вернуться к нему вновь через 98 тысяч лет. А последний раз, 2 ноября 1996 года, на обсерватории Сайдинг-Спринг ее наблюдал Роберт Макноут, к рассказу о главном открытии которого мы и переходим. Комета Си-2006-П1. Макноут. «Большая комета 2007 года» Роберта Макнота. Я уже рассказывал об этом уникальном «Охотнике за кометами», так что не буду повторяться и скажу лишь, что для него, в отличие от всех открывателей, о которых я говорил, это открытие действительно было рядовым событием. Ведь на личном счету Роберта уже числилось более двух десятков новых комет. И лишь спустя какое-то время он поймет, что в этот раз в его сети попалось что-то особенное» одна из самых ярких комет в документированной истории астрономии. В ночь на 7 августа 2006 года 50-сантиметровый Упсальский телескоп обсерватории Сайдинг-Спринг занимался привычным для него делом – искал новые астероиды и кометы. Небо было светлым от практически полной Луны, и Роберт не ждал сегодня открытий, но раз есть погода, нужно наблюдать. Телескоп последовательно обходил площадку за площадкой, потом возвращался и проходил их снова. И так четыре раза. Автоматизированная система редукции и обработки кадров, точно такая же, как у американского обзора «Каталина», искала ранее неизвестные движущиеся объекты. Роберт скучал, как он и предполагал, сегодня совсем скромный улов. Телескоп снова пересек эклиптику под Антарисом, перейдя в созвездие Змеиносец, и довольно близко подошел к области Млечного Пути, правее которого всего в 40 градусов в зените сияла Луна. На экране монитора, убаюкивая наблюдателя, бежали строчки технической информации. Вдруг в списке обнаруженных объектов появилась новая запись «Программа что-то нашла». Роберт запустил анимацию движения только что обнаруженного объекта. В маленьком окошке двигался небольшой диффузный комочек 17-ти звездной величины, которого не было в каталоге комет и астероидов. Высокий рейтинг находки позволял сразу разместить ее на странице подтверждения NEOCP, что Роберт и сделал. Всего через несколько часов из Бразилии наблюдатели Жакес Спиментелл поступило первое независимое подтверждение открытия. Сам Роберт наблюдал свою новую комету на протяжении нескольких дней после ее открытия, а первая приблизительная орбита была опубликована Брайаном Марсденом 8 августа. По ней выходило, что комета пройдет перигелий на расстоянии 1,55 астрономических единиц от Солнца 17 июня 2007 года. Уточненный расчет орбиты с использованием новых астрономических измерений был опубликован 11 числа, и он был многообещающим. Перегелий смещался значительно ближе к Солнцу, до 0,17 астрономической единицы, а дата его прохождения переносилась на 11 января 2007 -го года. Комета c 2006 p 1 МакНот прошла перигелии 12 января 2007 в 0,171 астрономическую единицу от Солнца. Расчеты показывали, что комета может стать ярким объектом, видимым на сумеречном небе. Астрономы застыли в предвкушении. Ведь по-настоящему яркой кометы они не видели уже на протяжении 10 лет с тех самых пор, когда весной 1997 года на небе сияла прекрасная комета хейла Боба. Весь август и сентябрь 22-я комета Роберта Макнота, получившая обозначение C-2006P1 Макнот, постепенно набирала яркость, достигнув 13-звездной величины. Размер ее кома оценивался в полторы угловые минуты. С октября условия видимости начали постепенно ухудшаться — Космический странник уходил на соединение с Солнцем. К середине ноября несколько опытных наблюдателей подтвердили, что блеск кометы превысил десятую звездную величину. Практически весь декабрь она скрывалась в лучах нашей звезды, и ее первое наблюдение после соединения состоялось лишь 26 числа, когда Петр Гузик оценил блеск в 4,5 видимой звездной величины. Перед самым Новым годом Кенич и Кодота впервые заметил у новой кометы небольшой хвост протяженностью всего в 4 угловые минуты, а размер головы кометы все так же оценивался в пару угловых минут, пока комета совсем не впечатляла. В первых числах 2007 года ее яркость начала стремительно расти. Всего за несколько дней, начиная с 5 января, когда ее блеск достиг нулевой звездной величины, Комета стала отлично видна как объект минуса трех видимой звездной величины очень низко над горизонтом. 11 января она вошла в поле зрения обоих космических аппаратов стерео, а спустя сутки ее заметили и на кадрах солнечного коронографа c 3 космической обсерватории Сохоу, когда она стала самой яркой кометой, зафиксированной этим охотником за околосолнечными кометами. 14 января блеск с 2006 p 1 Макнот достиг максимума минус 6 видимой звездной величины. Комету можно было легко наблюдать днем, просто закрыв Солнце ладонью, как раз с этого момента и началось настоящее представление. По мере того, как комета, удаляясь от Солнца, уходила на южное небо, вообще северным наблюдателям очень часто не везет, у нее начал формироваться красивейший веероподобный хвост, которого жители Земли не видели со времен кометы Веста. 18 января Терри Лавджой оценил его длину в 15 градусов, а тремя днями позже Эндрю Пирс заявил уже о 24 градусах. К 25 января тончайшая волнообразная вуаль синхронов хвоста кометы Макнота простиралась уже на все 30 градусов. Наступившая в начале февраля полнолуния ознаменовала конец представления. Комета и ее хвост начали тускнеть, слабее день ото дня. Комета перестала быть видимой невооруженным глазом в первой половине марта, а ее последнее наблюдение с помощью телескопа было проведено 11 июля 2007 года. «Я рассказал вам о первом посещении Солнца кометой Макнота», а их вторая встреча состоится нескоро, через 150 тысяч лет. Комета C-2011-W3 Lovejoy Ноябрьская ночь была тепла, а небо в Торн-Лэнсе, Квинсленд, Австралия, искрилось тысячами звезд. Откатная крыша любительской обсерватории была открыта, и скромный, хотя и светосильный, 20-сантиметровый телескоп известного наблюдателя и открывателя комет Терри Лавджоя вновь вышел на свою охоту. К утру на компьютере скопились три плиты 200 поисковых площадок, и началась их обработка. Рутинное дело — просеивание тысяч кадров в поисках одного, того самого, на котором и запечатлена такая вожделенная находка. Этот труд заметен окружающим, виден лишь триумф нового открытия, И его час близился. На одном из триплетов Терри заметил быстро движущийся диффузный объект. И его опытный глаз наблюдателя решил, что это блик. На это часто попадаются новички, думая, что видят на снимке самую настоящую комету. Действительно, блики от ярких источников, которых даже не видно в кадре, могут выглядеть максимально похожим на косматых космических странников — И даже опытному профессионалу иногда сложно различить их визуально. В этом случае главное не торопиться, а снять странный объект еще раз. Так Терри и сделал. В следующую ночь он вновь пронаблюдал новый объект. Тот был на расчетном месте, все той же формы и с теми же параметрами движения. Нет, это было не хитрое отражение, а реальная находка. Он попросил пронаблюдать область где должен был располагаться новый объект своего хорошего, но не названного знакомого. Но наблюдения по причине плохой погоды не состоялись. Тогда Лавджой решился разместить свой новый объект на страницу подтверждения. И подтверждение не заставило себя долго ждать. Первыми находку отсняли новозеландские астрономы Алан Гилмор и Памела Килмартин, сотрудники университетской обсерватории Маунт-Джон, расположенной близ озера Текапо а со 2 декабря полился настоящий дождь независимых подтверждений от многих обсерваторий южного полушария Земли. В этот же день вышел официальный циркуляр CBAT об открытии новой кометы, получившей обозначение C-2011W3 Lovejoy. В этом же циркуляре присутствовала и официальная орбита новой кометы. Стоит отметить, первым высказал предположение о том, что это может быть крупная околосолнечная комета семейства Крейтса и еще один известный австралийский кометный наблюдатель Майкл Матиоццо. Опубликованная орбита подтвердила его догадки. Расчеты показывали, что комета Лавджоя пройдет перигелий через две недели. 16 декабря 2011 года всего в ноля 56 десятитысячной астрономической единицы от Солнца. Это была первая комета семейства Крейца, открытая с Земли с 1970 года. Астрономы затаили дыхание. Новая комета быстро увеличивала блеск, набрав за неделю 4 звездных величины, и к 5 декабря, достигнув отметки 11,5 видимой звездной величины, Пока одни следили, как комета ярчает, другие строили догадки об ее дальнейшей судьбе. Переживет ли она сближение с Солнцем или все же распадется, как часть ее скребущих собратьев? Многие астрономы сходились на том, что диаметр ядра кометы, хотя и на порядок превосходит размеры обычных мини-комет семейства Крейца, но все равно не превышает 200-300 метров а значит, и эта гостья не избежит подобной участи. Так как условия наблюдения Земли оставляли желать лучшего, на помощь пришли сразу шесть космических аппаратов: стерео A, стерео B, SOCO, SDO, Highnote и Proba 2 которые, сообщая попеременно, следили за убийственным полетом очередного ледяного мотылька к Солнцу. Первым пронаблюдал комету еще 3 декабря известный нам космический аппарат «Стерео-Эй». В поле зрения околосолнечного кометного охотника «Соху» комета вошла лишь 14 декабря, менее чем за двое суток до перигелия. Весь мир облетела потрясающая анимация, составленная из снимков космического аппарата «Стерео-Эй», слетящей навстречу гигантскому солнечному протуберанцу кометой. Уникальные кадры, когда C-2011W3 пулей скрылась за диском Солнца и вновь появилась с другой стороны, пройдя над его поверхностью всего в 120 тысячах километров, также были запечатлены благодаря ультрафиолетовой камере UVI, все того же спутника Stereo-A. За кометой следили из Земли. Первыми после того, как она вновь появилась из-за Солнца, ее увидели Рик Белдридж, и Брайан Дэй из обсерватории колледжа Фудхилл, Калифорния, США. Закрывшись от Солнца стеной здания и сфокусировавшись на Венере, они навели свой 40-сантиметровый телескоп на ту область неба, где должна была появиться опаленная Солнцем комета. И она появилась. Крохотный, практически звездообразный объект минус одной видимой звездной величины со странным закрученным хвостом длиной всего в 20 угловых секунд. Через несколько часов комету на свой телескоп снимет и ее первооткрыватель – Терри Лавджой. Его оценка блеска – минус 1,2 видимой звездной величины. Комету продолжали наблюдать. Она была хорошо видна на дневном небе даже в бинокли и небольшие телескопы. К 19 декабря хвост кометы протянулся на 30-40 угловых минут, что, конечно, не шло ни в какое сравнение с чемпионами в этой дисциплине кометами Икеесеки и Хекутаке. Казалось, что комета выжила, а значит, размер ее ядра, скорее всего, составлял не менее полукилометра в диаметре. Но уже 20 декабря появились снимки, говорящие о том, что с ядром что-то происходит. Первым об этом сообщил чешский астроном Якуб Черны. На кадрах было хорошо заметно, что плотного ядра более не существует. Оно превратилось в яркий и удлиняющийся стержень. Ядро кометы, разрушаясь, гасло, но ее хвост, подпитываемый пылью и газом, высвободившимся из ее недр, продолжал быстро расти. 22 декабря наблюдатели оценивали его длину в 15 градусов, а к 26 числу он увеличился более чем вдвое, до 38 градусов. При этом наблюдатели отмечали, что головы кометы более не существует, Остался лишь ее протяженный хвост. Один из последних снимков погибшей кометы 4 января 2012 года сделал Майкл Матиадсу, едва различимый прозрачный хвост на фоне Млечного Пути. Комета Лавджоя, или Великая Рождественская комета 2011 года, как ее стали называть, вполне оправдала возложенные на нее ожидания – став на данный момент второй по яркости кометой XXI века. На этом я завершаю свой рассказ о потрясающих странниках Солнечной системы прошедшего столетия и буду очень рад, если уже вы продолжите «Летопись ярких комет».